Глава шестьдесят шестая «Это очень не кстати», — сказал Эван Такер. Он сидел напротив Роби Ирилл в переговорной в Лэнгли. Слева от него расположилась Аманда Маркс, справа — синий. «У нас не было выбора», — ответил Робби. «Выбор всегда есть», — рявкнул Такер. «Ехать на каникулы на Нантакет, когда вы нужны здесь». «Думаю, нам не помешает небольшой перерыв после каникул с неунацистами и в Северной Корее», — резко ответил рилл «Между этим и Нантакетом я предпочитаю Нантакет». «Вы поняли, что я имею в виду?» — сказал Такер. «Мы до сих пор не знаем, что северокорейцы предпримут. Между нами я пытался отговорить президента от похищения семьи Пака из лагеря, но он уперся, и теперь, боюсь, нам придется расплачиваться за то, что он не способен совладать со своим чувством вины за то, что случилось с Паком». Рил посмотрела на Маркс. «У нас есть какие-то представления о том, где они могут нанести удар?» Маркс кивнула. «Есть информация, что северокорейцы перенаправляют ракетные установки в сторону американских баз в Южной Корее». «Это однозначно спровоцирует войну», — сказал Синий. «Все указывает на то, что они вне себя», — сказала Маркс. Сначала попытка переворота, а теперь похищение семьи Пака. Этого следовало ожидать. Именно, — перебил ее Такер. Как я и говорил, разве две жизни того стоят? Мы заплатим в миллионы раз больше. Он обвел остальных взглядом, словно предлагая оспорить его слова. Другие потенциальные мишени, — спросил Робби. «Боюсь их слишком много», — ответил Синий. «Хм! А вы собираетесь прохлаждаться на очаровательном Нантакете, где летом собирается вся золотая молодежь?» — фыркнул Такер. «Серьезно? Я думала, у вас там дом», — сказал Рил. «Недавно узнала». «Это съемный коттедж», — возмутился Такер. Маркс добавила. «На самом деле хорошо, что первая леди с детьми уедет из города. Поездка не стоит в официальном графике, что еще лучше?» Она посмотрела на Роби и Рил. «Вас включат в их команду охраны?» «Протоколы секретной службы не позволяют», — ответил Рил. «Но там не против, что мы поедем. Как я поняла, первая леди хочет, чтобы мы провели какое-то время с ее сыном». У него сейчас трудный период. Маркс кивнула, а Такер, раздраженно потряс головой, потом сказал. Ладно. Но пока вы на каникулах, я жду от вас отчетов ежедневно. Вы работаете не на секретную службу и не на первую леди, вы работаете на меня. Это ясно? Ни на секунду об этом не забываю, сэр, сказала Рилиетка. «Пока вы директор ЦРУ», — добавила она. После окончания встречи Такер попросил Рил задержаться. Робби вопросительно глянул на нее, но она кивнула, и он, хоть и неохотно, вышел. Оставшись с Рил наедине, Такер снова опустился на стул и жестом показал ей сделать то же самое. Если вы не против, я постою. Вы хотите, чтобы я приказал вам сесть? Бога ради, Рил, вы не можете хоть раз просто сделать, что я прошу, не устраивая спектакля. Вы подрываете мой авторитет, когда ведете себя так. Она бросила на него мрачный взгляд, но все-таки села. Много времени это не займет, — сказал он. «Оно и к лучшему», — ответил Рил. Он уставился ей в лицо, и она ответила ему непроницаемым взглядом. «Вы ненавидите меня, да?» — сказал он. «Мои чувства к вам не имеют никакого отношения к моей работе». «Конечно имеют. Без уважения нет ничего. Как скажете» я никогда не сталкивался с более сложной проблемой чем вы никогда к вашим услугам я говорю серьезно так что бросьте ваши шутки она выпрямила спину но ничего не сказала он поднял вверх два пальца мой заместитель директора джеймс гелдер и аналитик дак джейкобс рил по прежнему молчала Вы убили их обоих. Рил сложила руки на груди. Они работали на нашу контору. Гелдер был моим другом. Они мертвы из-за вас. Начиная понимать, куда он клонит Рил, собралась заговорить, но Такер поднял руку. Позвольте мне закончить, сказал он. Мне потребовалось время, чтобы все осознать. «И дайте мне договорить, прежде чем ответите». Рил откинулась на спинку стула, сбитая с толку его репликой. Такер продолжал. Я рассмотрел то дело с разных сторон, во всех подробностях, и пришел к выводу, что, хоть мне и не хочется это признавать, Гелдер, которого я считал своим другом, и Даг Джейкобс, который поклялся в верности этой стране, были предателями. Они планировали то, что неизбежно привело бы наш мир к апокалипсису. Он указал на нее пальцем. «Вы помешали им, вы и Робби», — добавил он. Выражение лица Рил чуть смягчилось. Она внимательно смотрела в лицо своего босса. Не могу сказать, что согласен с вашим методом. Виновен, пока не доказано обратное. Но мне кажется, теперь я понимаю, почему вы сделали то, что сделали. Они убили мужчину, который много значил для вас. Против них не было прямых доказательств. Если бы вы не среагировали, нашего мира могло уже не существовать. Он испустил долгий вздох. Как бы мне ни было тяжело признавать это, вы поступили правильно, Рилл. Ее рот приоткрылся, и в глазах отразилось изумление. Такер отвел взгляд и посмотрел на свой стол. Он сказал. Ваши действия с тех пор можно назвать исключительно выдающимися. Вы с Роби преодолели все вообразимые препятствия и неоднократно рисковали своей жизнью. Вы предотвратили глобальную катастрофу, когда все остальные, включая меня, прятали голову в песок. И в награду за это я отправил вас с Робби в Сирию, практически на верную смерть. Я до сих пор не могу поверить, что сделал это. Послал двух моих агентов, моих лучших агентов — чтобы их убили. Мне нет оправдания, и я стыжусь самого себя. Это правда. Мне стыдно. Но вы выжили. Вы вернулись домой, получили медали, а я только и думал о том, как бы придушить вас и переломать вам шею, вплоть до того, что в буквальном смысле попытался утопить вас в пекле. Такер замолчал но Рилл не собиралась ничего отвечать. Он сказал. «Я узнал, что произошло между вами и тем мерзким типом, который приходится вам отцом. Мне известно, что он попытался сделать. Я знаю, что вы смогли остановить его и спасти жизнь Джули Гетти. И я знаю, на какой риск вы шли, отправляясь в Северную Корею исполнять президентский приказ». То, что случилось там, настоящее чудо. Любая другая команда наверняка была бы мертва. Он снова сделал паузу, на этот раз короче. Говоря все это, я в действительности хочу сказать следующее: Спасибо вам, агент Рил, за вашу службу. Я ошибался, а вы были правы. Он протянул руку. И она ее пожала. «Не знаю, что и ответить, директор», — сказал Рил. «Я понимаю, как тяжело вам в этом признаваться». «Проблема в том, Рил, что это не должно быть тяжело. Просто я чертовски упрямый. Слушайте, я знаю, что в конторе меня считают чужаком. Я не сделал карьеру в разведке». Мое назначение политическое. Я не рвал задницу на земле, я это понимаю. Я приложил немало усилий, чтобы стать здесь своим, но я делал ошибки. И вы — самая большая из них. Поэтому еще раз мои извинения. Он сделал паузу. И когда угроза со стороны Северной Кореи будет нейтрализована, Я собираюсь оставить пост и дать президенту назначить моего преемника. Рил изобразила изумление. — Вы уверены, сэр? — Даже если бы я хотел остаться, я бы не смог. Сверху мне дали понять, что мой срок в агентстве подходит к концу. Рил прекрасно знала, что означает «сверху», но ответила просто. — Я понимаю. Я уже не молот, Есть другие вещи, которыми мне хотелось бы заняться в жизни. Если честно, эта работа — чистый убийца. Кризис следует за кризисом. Успех за катастрофой. Невероятные взлеты за жесточайшими падениями. Мой желудок — одна сплошная язва. Мне кажется, на этом посту я постарел больше, чем за... Предыдущие тридцать лет своей жизни. Но я не хочу уходить, не разобравшись с этим делом. Я не мог уйти, не сказав вам того, что только что сказал». Он снова прервался, нервозно взглянул на нее и закончил. «Это все. Теперь вы можете идти». Они встали, Ирил спросила. «Тогда зачем вы только что надрали нам задницы на совещании?» «Пока что я все-таки директор ЦРУ, и меня беспокоит, что вас не будет здесь, когда вы так нужны. Тем не менее, я желаю вам хорошо провести время на Нантакете. «Спасибо, сэр. Я очень на это надеюсь».